Накануне дня рождения Регина Петровна поставила тесто для пирога, и дылду пожелтей попросила прикатиться огорода и за стадом присмотреть, и за мужичками. Сама же запрягла шачка и уехала на станцию. Вернулась не скоро, выложила на стол две железные банки тушенки, выменила на молоко у проходящего поезда. Вернее, так, тушенка была одна, а в другой овальной баночке с ключиком на боку была американская консервированная колбаса. Братья уже знали, всунешь ключик в петлю, покрутишь, и крышка по шву расползется, а под крышкой... Мать честная, вот праздник так праздник. Ради таких банок братья готовы каждый день свое рождение терпеть. Кузьмёныши от стола не отходили, все приглядывались, принюхивались к баночкам, все поглаживали их сверкающие холодные бока. Пытались лизать, но вкус у железа был самый, что не есть железный, щипалый язык, Да и только. Вдруг приехал на телеге Демьян, хоть его никто не звал. Про день рождения он, конечно, не догадывался, но привез кусок сала в тряпке и банку джема. У своих, у заводских, выпросил. Регина Петровна встретила Демьяна сдержанно, а джему обрадовалась. Настоящий сладкий пирог будет. Братья же посмотрели на джем снисходительно. Их такими банками не удивишь. Вот если бы в их заначку тушенку добавить или колбасу в овальной банке с ключиком. А то сожрут зазря, и Демьян поможет, и шнюхта у него прямо к тушенке поспел. Демьян же хоть вроде приехал по делам, у кухни крутился, Регине Петровне мешал, о хозяйстве своем что-то ей рассказывал, как картошку засыпал, как арбузов замочил, а яблоки здешние он ругал, охвалил те, что у него на родине. Антоновкой зовутся. Я мужик умелый, полезный, только бабы нет, толковал он, глядя в спину Регине Петровне. Я и за себя, и за бабу могу, но все равно без хозяйки хата, как без печки. Все есть, а тепла нет. Да и вам, гляжу, с двумя крохотулями-то нелегко, а?» Регина Петровна, не оборачиваясь, колдовала у горящей печечки, у таганка и ничего не отвечала. Но вдруг попросила закурить. «Сделайте мне эту... ножку». Руки у нее были в тесте, и Демьян, скрутив ножку, сунул ей в рот и камушинку поднес горящую. при этом вопросительно глядел ей в глаза регина петровна пыхнула дымом покосилась в сторону кузьмененышей стороживших тут же я жена летчика знаете что это такое это профессия сказала она нас в городке до войны так и говорили ее профессия жена летчика провожать и ждать а потом снова провожать когда мы сходились мы были чем то похожи жены летчиков у кого то о тряпках об украшениях а мы на самолетах, да, о полетах. Чей муж летал на север, да чей в Америку. Это было тогда модно, и всегда о войне. Потому что самолеты эти возили бомбы, они так и зовутся, бомбовозы. И хотя это был военный секрет, мы все знали о самолетах. Сколько бомб он везет, какая скорость, и куда полетит в случае чего. А потом, когда началось их сразу под Ленинград, и они полетели Берлин бомбить. Оттуда короче было. С первого вылета... Он вернулся, я его встречала. Мужички у меня тогда совсем, совсем крохотные были. А в семье тех, кто не вернулся, надо было нам, женам вернувшихся, идти. Так было заведено. Вот что страшно-то, идти в дом, где еще ничего не знают, и делать вид, что зашли случайно. А потом был второй вылет. Сталин лично им приказал. Для эффекта. А там уж приготовились. Это первый раз фашистам в голову не пришло, что мы осмелимся к ним летать. И жены других летчиков. Ко мне пришли. Наш летный городок перевозировался в тыл. Немцы подходили, а мне за летчиками ездить уже не к чему было. Вдова да еще с таким хвостом. Регина Петровна сплюнула ножку на землю и затоптала ногой. Пошла в детдом, где чужие, там и свои, легче управляться, да и голод. А потом решила сюда, подумалось тут-то легче будет. Зашипела, переливаясь через край кастрюли. Регина Петровна охнула. Сбежала. Ну вот, до чего разговор-то? Она подхватилась, бросилась к печке, и Демьян за ней поскакал, пытаясь помочь. Давай подержу, подержу, зачистила он, суетясь около хозяйки. Я умелый, я сам что хож сварю, ты не думай. Регина Петровна справилась с огнем, вытерла лоб тыльной стороной руки и спросила. А картошку, Демьян Иванович, вы почистить можете? Тут же лысого Демьяна засадили за картошку, а кузьмёнышей, которые ревниво следили за банками на столе, но и за мельтешащим гостем. Погнали за топливом, сушняк до да кизики собирать. Дров сегодня требовалось много. Ишь, произнес Колька, оглядываясь, когда ушли они подальше за огород. Увидел, небось, тушенку, так и прилип к кухне. Я умелый, я умелый. С тушенкой-то все мы умелые. Облысил от своей умелости-то. Плешивые они, хватки, подтвердил Сашка. Пусть свое хватает. Он не банку схватить хочет. Не банку? Дылду думаешь? спросил Колька. «Не, это мы и дылда, ничего не поняли, когда он про свое хозяйство начал нудить». «На что понимать?» удивился Колька. «Облезлый, — говорит, — и без печки». «Облезлый-то он облезлый», — подтвердил Сашка. «А как завернул насчет печки, я его сразу раскрыл. Он жениться хочет». Колька тупо уставился на своего брата. Даже про кизики свои, которые дерьмо, забыл. Так его поразило Сашкина открытие. «На ком же?» «На ком? Эх ты!» Колька недоверчиво помолчал, обдумывал новость, неожиданно вывел. «Так он же старый, ему тридцать, небось?» «Ну и что? А ей?» «Регина Петровна другая», — сказал Колька уверенно. «Она красивая, на ней женится генерал или маршал». Колька подумал и поправился. «Пожалуй, мы сами на ней женимся». «Нас она не возьмет», — отмахнулся Сашка. «Это почему? Дурак ты, Колька!» — крикнул Сашка сердито. Ну как ты можешь на ней жениться, если ты еще не вырос? — Так я же вырасту, — буркнул упрямый Колька. — Пока ты вырастешь, придет вот такой облезлый да умный, попрыгает, попрыгает рядышком, про печку расскажет, про картошку, а потом и увезет. — А я не дам, — сказал Колька. — Я его убью. — Демьяна-то? — Ну, отравлю. Я ему в пирог белины положу, — упрямо толдычил Колька. — И лошадь его отравлю. Он посмотрел в ту сторону, где виднелся за кустами синий дымок кухни, заорал изо всех сил. «Хорошо тому живется, у кого одна нога, и Порчинина не рвется, и не надо сапога!» Отсюда издалека его, конечно, пришивый Демьян слышать не мог, да и легче от Колькиного крика братьям не стало. Но праздник есть праздник, согласились терпи. Да к тому же, когда братья вернулись, когда увидели свою Регину Петровну, которая принарядилась, платье надела, и никакого внимания Лысому Демьяну осмотрела только на Сашку с Колькой, они так и поняли, Замуж? За этого? Да ни за что на свете. Пусть трижды умелый, покрутится-покрутится, да и уберется домой, как последний шакал. А кузьменыши тут, при ней останутся. Из-за переживаний не сразу разглядели Кузьмёныши, какой стол им приготовили. Вот это был стол! Если бы всю заначку их выложить до да единой баночки, все равно не было бы такой красоты, какой они увидели на том столе. В мисочках, а то прямо на лопушках, его Серегина Петровна со своими мужичками придумала. Красовались на столе, застеленном белой простыней, всячески небывалые продукты. Тут были румяные лепешки из кукурузы, нежное в крупинках соли сало, украшенное колечками лука, колбаса из консервной банки, нарезанная тонкими пластинками, розоватыми на срезе, соленые огурцы с прилившим укропом, помидоры, чеснок и ломти их любимой дылды. Ломти были хорошо пропечены, с угольками на боках и выступившим вязким медом. А еще на столе лежали кусочки сахара, сверкающего гранями, как гора Казбек. А еще отдельной россыпью подушечки кофейной, а еще стоял джем, а еще пирог. Вот о пироге надо бы сказать отдельно. Это был круглый, многослойный, а потому высокий пирог, еще теплый, как говорят он, дышал. Верх пирога был украшен сливами и кусочками яблок по кругу, а в центре белым молочным кремом было выведено крупно. Коля, Саша. 17 октября 1944 года. Ура! В этот пирог, будто свечечки, были воткнуты 11 золотых камышинок. Наверное, это не все, что успели схватить взглядом ребята, а им уже предложили садиться первыми за такой волшебный, неправдоподобный стол. Они вдруг оробели. Никогда не терялись они при виде жратвы, знали, раз лежит, надо хавать. Попросту жрать, потом не будет, а тут уставились и не знали, как подступиться. У Сашки по спине вверх низ мурашки забегали, холодно от волнения стало, а Колька чуть мимо скамейки не сел, а соловил от всей этой нечеловеческой картины. Наконец уселись, и мужичков усадили, а Плешивый Демьян, боком ему мешала деревянная нога, приспособился. Откуда-то из-за спины он извлек бутылку самогона, ухмыльнувшись. Не знал про рождение, а бутылка то принес лысый оборотень. Налил в стаканы себе и воспитательницы. Она не отказалась. Хотел он и ребятам блеснуть, но Регина Петровна сразу сказала, нет, им этого не надо. Знала бы, как они у Ильи тогда залились по машинисту. Она сходила в погреб, принесла закрытый в банке сок, отерла стекло тряпкой и налила братьям в кружки, а из одной первой же отхлебнула. «Вот что им надо», — произнесла «Пейте, но не все сразу, договорились?» Братья одновременно кивнули и посмотрели ей в глаза, темные, мерцающие, огромные и глубокие, аж дух захватывало, самое нутро их посмотрели. Но Регина Петровна выдержала их взгляд и спокойно улыбнулась в ответ, так как всегда улыбалась. И стало яснее ясного, что никакого лысого нам не надо, ни на таковскую напал. «Приезжайте чаще, без вас веселее. Так будем им всем и сказать, плешивым, хромым, облезлым, всяким, всяким». Регина Петровна зажгла от печки камышинку, и все те камышинки, которые были воткнуты в пирог, тоже зажгла, а потом сказала, «Дуйте!» «Чего?» — спросили братья. «Дуйте на огонь!» — крикнула она громко. «Ну?» Братья подули, привстав, и погасили, только дым вился над столом. «Настоящие мужчины!» — сказала торжественно Регина Петровна, и с чувством подняла свой стакан. «Ну, мальчики, я вас поздравляю, будьте хорошими, здоровыми, такими, которых, как сейчас, всегда бы я любила». «Заступниками моими!» Братья посмотрели друг на друга. Вот главное, что они хотели услышать, она их любит, а лысах не любит. И стали пить кисловатое вино. Оно вдруг им понравилось, так что все выдали, еще попросили. «Это же не сок!» — закричала Регина Петровна. «Это же вино! Его ведрами не пьют!» «А мы пьем!» — крикнул в ответ Колька. «Это теперь каждый месяц так будет, да?» «Что будет?» — спросила Регина Петровна. «Праздник, который в рождении». «Ишь, какие!» — воскликнул Демьян, хлопнул ладонью по своей деревяшке и засмеялся. И воспитательница засмеялась. «Нет, милые мои!» — сказала. «Это раз в году, но зато всегда». «Всегда?» — переспросил Колька. «И когда двадцать лет будет?» «Конечно. И когда тридцать и сорок?» «Мы тогда старые будем», — вставил Сашка. «Мы забудем все». «Ничего вы не забудете». Регина Петровна легко, как девочка, подскочила, скрылась в мазанке и почти сразу вернулась, неся что-то в руках. Подошла и положила каждому брату на колени по свертку в газете. «Это от нас. И от мужичков тоже». Присела, глядя разгоревшимися глазами на ребят. Она была и вправду сегодня ослепительной в нарядном платье, и волосы ее были красиво уложены узлом. А на шею она повесила красные бусы из каких-то собранных ягод. Даже Демьян крякнул, заглядевшись, и стал смущенно сворачивать свою козью ножку. В другое любое время... Это не прошло бы мимо братьев, но сейчас они были заняты свертками. Никогда не получали они подарков. Кроме того случая, когда всучили им по одному сухарику и жмени семечек, сказав, что у них праздник. Сухарик проглотили не неживамши, семечки изгрызли, а праздник тем и запомнился, что еще хотелось. Да не дали. Теперь они не знали, что со свертками делать. Разворачивать или не разворачивать, а может поскорее их отнести в заначку, да спрятать, пока не отобрали. Регина Петровна все поняла. Мы сейчас вместе посмотрим, что там. Она взяла сверток у Сашки, который сидел ближе, и развернула газету. А там сверху лежала рубашка. Новая, голубая, с воротником и с пуговицами, а под рубашкой лежали штаны, тоже голубые, с карманами, а еще там были ботинки, желтые высокие, с желтыми шнурками, широким языком, еще платок в клеточку, как тетрадь по арифметике, и круглая шапочка с цветными узорами. Шапочку называли «тюбетейкой», а Сашка сразу сказал «тютюбейка», и все дружно засмеялись. Только Колька вдруг сморщился и тихо-тихо шепнул почти пискнул в миску «а мне?». Он забыл, оказывается, что у него на коленях такой же сверток. И все опять тогда засмеялись и стали разворачивать его газету, и там все оказалось то же самое, но другого, уже зеленого цвета. Ребят попросили примерить подарок на себя, напряженно сопя, с оглядкой. Они ушли за угол и стали одеваться, и хотя при этом братья не сказали друг другу ни словечко, они знали, что каждый из них думает и переживает. У Сашки спина чесалась от волнения, даже красные пятна выступили, это Колька заметил. А у самого Кольки вдруг задергалась левая нога, и он никак не мог попасть ее в штанину. Он сказал подавленно, «Иди первый, ты умный». А Сашка ответил, «Ты тоже не дурак, чего это я пойду?» «Я боюсь». — тогда сознался Колька. — Я никогда так не ходил. — Я не ходил. Думаешь, лечит или не лечит? Колька посмотрел на Сашку и зажмурился. — Нифига себе, — подумалось, каждый день так ходить. В глазах рябит. И вообще, не одежда это для колониста. Сопрут сразу. Кто увидит, подумает, что они не колонисты, а какие-нибудь жулики. Разве у нормального человека может быть столько на себе добра? Показаться бы да в заначку. — А потом на барахолку с руками спекулянта оторвут. Но Колька ничего подобного не сказал. Он будто себя увидел со стороны, произнес, вздохнув: "Красивый, ты тоже. И это, как будто не ты, а фон Барон. А у тебя хрустит?" спросил Сашка. "Где? Везде и жмет еще. Может, пуговицы оторвать? Оторвать можно", сказал, подумав Колька. "Только жалко, они вон как блестят. Переговаривались бы долго." медли выходить, Но все пришли к ним сами. Демьян озадачен развел руками и произнес чудное. Он сказал, «Да, как интеллигенты". Мужички замерли от восторга. Регина Петровна захлопала в ладоши, заплясала на месте. «Ну, мальчики!» — воскликнула она. «Какие же вы настоящие братья! Только теперь я совсем вас не узнаю. Да? Ты Колька?» Я она пальцем в Сашку. Ребята засмеялись, а Регина Петровна ничуть... Не сконфузилась, на этот раз она шутила. «Пойдемте на стол», — приказала Бойко, все оглядываясь на братьев, будто боялась, что они сейчас сбегут. «Как начнете есть, так я и пойму. Ху из ху». Лысый Демьян при этих словах почему-то засмущался и предложил выпить еще. Потом они ходили гулять, и, завидев стадо, Демьяна изобразил им фокус. Он зажег цигарку и показал издалека козе. Коза тут же подбежала и взяла цигарку в рот, Из ноздрей у нее пошел дым, а потом она съела цигарку, и все из нее шел дым. «Ах, зачем вы издеваетесь над бедными животными?» — спросила Регина Петровна. Но она была весела и произнесла это без упрека. «Лучше давайте придумаем клички для наших телят». Первым предложили придумывать братьям, они ведь именинники. Братья немедля одного бычка, самого жадного, назвали шакалом, другого — оглоедом, а двух телок — халявой и обормоткой. Регина Петровна Кличек не одобрила, но ничего не сказала. Как могли, так и назвали. Зато других двух бычков она предложила назвать кузьмёнышами. «А разве можно?» – спросил Сашка. «А почему же нет? Телята как телята. Дружные себе на уме. А если тырят, то возвращают. Хорошие телята, в общем». Пока спорили, хромоногий Демьян подмигнул и ушел в дальний конец огорода, в заросли. Вдруг он появился оттуда с громадным арбузом. Кузьмёныши сперва подумали, что у него в руках дылда, А потом разглядели, полосатый. Это ж арбуз, настоящий арбуз. И все тогда стали плясать, и мужички запрыгали, прося только дотронуться до арбуза. «Откуда у вас?» — спросила приятно изумленная Регина Петровна. «У вас тоже заначка, да?» Демьян ухмыльнулся и покачал лысой головой. «Так я про арбузную грядку забыл сказать. А как уехал, все прикидывал. Как вот Энди кивнул на братьев. Найдут, аль не найдут, они хоть...» Опытные искатели, а проглядели. Кузьменыши посмотрели друг на друга и одновременно подумали, что прошляпили грядку с арбузом, это уж и правда позор. Все вынихали, тростник сахарный и ореховое дерево, и вот эти ягоды, что стали бусами, оказывается, их барбарисом зовут. Но арбузы да еще такие. Ну, лысый обормот, наказал так наказал, опозорил братьев на всю колонию. Хоть может и врет, привез из дома, а теперь хвастает. но Демьян и сам понял, что переборщил с подначкой своей. Уже принеся арбуз на стол, он отрезал по куску всем, а братьям дал самую сладкую серединку. «Небось, такого и не едали». «А он не железный?» — спросил Колька, дурачись. «Чего?» «Какой такой железный? Арбуз как арбуз». «Тогда братья сказали, что это анекдот есть такой. Они могут рассказать, как встретились два приятеля в роля». «Ну, расскажите», — попросила с удовольствием Регина Петровна. Братья встали, повернулись друг к другу. Колька. И где только я не бывал? О, везде бывал. Сашка. А в Париже ты бывал? Колька. Бывал. Сашка. А филевую башню видал? Колька. Не только видал, но и едал. Сашка. Как едал? Так ведь она железная. Колька. Да. А ты на Кавказе был? Сашка. Ну был. Колька. А кумы спил? — Сашка. — Чего? — Колька. — Кумыс, говорю, пил? — Сашка. — Ну, нет, не поймаешь, он железный. Братья и все вокруг засмеялись. А мужички хоть не поняли, но захлопали в ладоши, а Регина Петровна похвалила только по Не Эйфелева, а Эйфелева башня. Эйфель ее построил. Заначенный арбуз был отомщен. и братья с удовольствием его съели. Уж теперь-то они не упустят заветной грядки. Весь камыш разгребут, но арбуза разыщут. Если Демьян не враль. А если враль, то значит анекдот прям про него. Регина Петровна это поняла, но ей хотелось, чтобы такой день закончился мирно. Она предложила спеть. Какой же праздник без песни? Братья сразу согласились, лихо завели. Сижу, гляжу в тоске вспоминаю я, а слезы катятся из глаз моих, а слезы катятся... Братишка потихонечку по искудалому лицу. Но Регина Петровна махнула рукой, будто отодвинула их вместе с песней. Она запела свое. «Ехали казаки с ярмарки до дому, Пидманули Галю, забрали с собой. Ой ты Галю, Галю молодую, Пидманули Галю, повезли с собою». Тут откашлялся Демьян, Прочистил горло и вдруг вступил Да так пронзительно, тонко, высоко, Что братьев дух захватило. «Едем Галю с нами, с нами, казаками». Краше тебе бода, чем родная хата!» И Кузьмёныша и Регина Петровна радостно подхватили. «Ой ты, Галю, Галю, молодую! Пидманули, Галю! Увезли с собою!» А лысый Демьян куда-то ушел и вернулся с балалайкой. Балалайка была непривычная, таких не видели прежде братья, с длинной-предлинной ручкой. «В избе я нашел», — похвалился Демьян, и потрынкал на трех струнах. Чечня развлекалась, а звала, говорят, деревянной гармонию. Темные люди и есть!» Какая же она гармонь, если она лайка, Тонкий инструмент, к ней особенность нужна. Пьяно усмехаясь, он снова провел по струнам, извлекая туповатые короткие звуки, и вдруг ударил всей ладонью, закатив глаза вверх, высоким голосом запел. За рекой на горе лес зеленый шумит, над горой, над рекой хуторочек стоит, в том лесу соловей громко песни поет, молодая вдова в хуторочке живет. Пропел, сделал паузу и посмотрел на Регину Петровну. И снова пьяно усмехнулся. Глаза его блестели. Демьян пел вроде бы негромко, но лихо у него это выходило. Он будто пел про Регину Петровну, про себя и про этот их домик, куда он будто в хуторок приехал погостить. Кузьмёныши от зависти приподнимались на цыпочки, шеи вытягивали, стараясь заглянуть Демьяну в рот. Так сильно, так гладко управлял он своим красивым голосом, и чеченская балалаечка с тремя струнами играла, переливалась на русский манер под его рукой. Вот чудно-то. В этот момент все братья ему простили обормоту хитрому, и заначенный арбуз, и козу с цигаркой, и даже его приставание к воспитательнице Регине Петровне. И вот что потрясло, ребят, оказывается, и не тюремную песню, а про какую-то там вдову можно петь так, что пробирает мороз до косточек. Никогда ничего подобного они не знали и не чувствовали, особенно же к концу стало им грустно. Оба могли и заплакать, душ, да это было бы слишком. Это когда вдова посадила за стол купца с рыбаком, которые стали песни играть, а в это время молодец в кошка все высматривал, все терпел, терпел, а потом не выдержал, да и убил их всех, как Чечен какой, так по Демьяниной песенке выходило. И с тех пор в хуторке уж никто не живет, лишь один соловей громко песни поет. Все молча сидели, потрясенные то ли историей такой ужасной, то ли таким смелым, таким лихим молодцем, что из-за любви убил вдову. Мужичков Регина Петровна увела спать и вернулась. Был вечерний закат, и было томно, грустно, тихо, тепло, душевно. Счастливо было, словом. Хотя о счастье наши братья еще не догадывались, они, может быть, поймут это позже. Если поймут, если будет у них еще время понять. Боже мой, как жизнь коротка, и как тяжко думать и загадывать наперед, особенно когда мы уже все... Все знаем. Помню, помню этот несказанный вечер на нашем обетованном хуторке, в глубине каких-то предгорий Кавказа. Как ни странно, но день, придуманный для нас волшебницей Региной Петровной, стал моим днем рождения на всю жизнь. Я думаю, может, и правда, я тогда по-настоящему только и родился. Я глядел по сторонам, желая выявить эту разительную перемену мира, но все было как было, и небо, размытое к вечеру, но чистое, не облачко. и теплые нагретые за день травы, и запах сухой, полынный, горьковато-грустный от жесткой здешней земли, и смирная лошадь Демьяна, что паслась невдалеке, темный силуэт на фоне гор, но не летящий, не распластанный, как на знакомой картинке, а смирно опущенной мордой вниз, дополняла нашу идиллическую картинку. Я знал, я наверняка знал, что так не бывает, а если и бывает, то не к добру, уж слишком хорошо, чтобы потом не было еще хуже. Но именно тогда, предчувствуя всякое недобро, я впервые вдруг понял, что я живой, что я в заправду существую, а потом я умру. Это щемящее чувство скоротечности того, что я только что узнал меня, поразило на всю жизнь, как удар молнии, как осколок в самое сердце шиферицы веры. Как не хотелось никогда умирать, боже мой! Но только впоследствии я понял, прочтя некую научную статью, что во мне проснулся в том мгновение, Ген смерти, который дан всем живым людям, но до поры, до времени он себя не выявляет, а лишь в ранней юности, в какую-то особую минуту, и потом уже на всю жизнь. А дети, как и я до той поры, живут не ведая ни о чем приходящем, и потому бессмертны они.